Он у вас будет, конечно, хорошим знатоком Библии. Или же обладая таким воображением, он сделается известным романистом. Да. Да. Слова, произнесенные китайцам, показывают, как удачно сбываются предсказания. Я сижу здесь, в отделении убийц. И как заправский романист, описываю вам историю моей жизни. Хотя точнее будет сказать, последние дни Даррела Стендинга. Неплохое название для романа. Может, кому-нибудь предложить, а? Я не стал ни знатоком Библии, ни романистом. Я был профессором агрономии, но на эшафлоте вспомнят только о том, что я убийца. Обидно. Чертовски обидно. У меня осталось немного времени. Скоро снова явятся мои мучители. А пока этих грызунов не видно, я вам открою тайну. Мне удалось научиться самогипнозу и подчинить себе непроизвольные перемещения в другие времена и страны. Когда мне это удалось... Я понял простую истину. Нельзя сделать нечто из ничего. Так, сидя в одиночке, я не мог сделать 35 фунтов динамита. Не мог я также сделать из бессодержательных переживаний Даррелла Стендинга Этих обширных и беспредельных видений других времен и пространств Эти вещи были в моем мозгу И именно умственным путем я начал искать путь к ним Тушить свет Тушить свет Ну, что смеет? что там у стендинга светоч разума угас угас